«Глава 6 Надежда». Авария заняла две полосы, и из города мы сумели выехать с большим опозданием. Таксист, почти не переставая, бубнил и жаловался на то, что из-за меня и моего внеурочного свидания он будет вынужден писать объяснительную, ведь у них в конторе всё очень строго. Я слушал его в полуха, размышляя о том, зачем меня преследовал Макс. На самом ли деле ему нужна была я, Или же он хотел выяснить, куда и зачем направляюсь? Блин, с этой шпионской историей скоро сама параноиком стану. Ну зачем я Максу? В воскресшую вдруг любовь я не верила. Тем более той никогда и не было. Значит, он хотел что-то вынюхать и решил использовать меня для получения информации. Это что же? Он считает меня настолько тупой? Ну, разумеется, считает. Я ведь с ним спала. А на это способна только очень недалёкие особы. а Максе я размышляла почти весь оставшийся путь. А не он ли и есть тот самый засланный казачок, который сливает Андрею наши заказы? То, что он меня подстерёг, достаточная причина, чтобы обвинить его в предательстве. Я решила всё же оставить поиск ответа на этот вопрос специалисту. Пусть он разбирается, кто плохой, а кто хороший. Интересно. А сам этот лев так же хорош, как на фотографии. И почему он живёт так далеко от города? Судя по всему, он востребован в своей области, раз к нему нужно записываться. Ладно, я решила оставить все эти вопросы на потом. Вот сама всё увижу, тогда и сделаю выводы. Тем более, что мы въехали в какой-то дачный посёлок. Я подобралась, собираясь выходить. Но такси проехала, не останавливаясь через весь посёлок и двинулась дальше. «А куда мы едем?» Обратилась я к водителю немного испуганным голосом. «В кино такие сцены редко хорошо заканчиваются». «Разве он не здесь живёт?» и «Ещё два километра», ответил таксист, даже не глядя на меня. Всё ещё обижался. «Ну и ладно». Я выдохнула с облегчением и переключилась на вид за окном. Природа радовала глаз нежной зеленью. Местность здесь была равнинная, кое-где поросшая редкими лесочками. По правую сторону вдалеке темнели возделанные поля. Вдруг после крутого поворота открылся вид на высокий зеленый забор, мимо которого мы продвигались несколько минут, прежде чем остановились у таких же зеленых высоких ворот. Так все остановилось, и водитель буркнул. «Приехали». Я подхватила кейс и вышла из машины. «Ждите меня здесь». Велела водителю и направилась к воротам. С удивлением услышала, как за моей спиной завёлся двигатель. А обернулась. Такси медленно проехало мимо меня, прошуршав гравием. «Вот козёл!» – успела подумать я, прежде чем поняла, что он разворачивается. «Фух, от сердца немного отлегло. А то как бы я отсюда выбиралась?» «И вообще...» «Пора уже закругляться с просмотрами триллеров и прочей детективщиной, а то точно параноиком стану». Подошла к воротам. Слева на высоте моего роста располагалась прямоугольная кнопка. «Наверное, это звонок». Решила я и нажал на него. Ответом мне была тишина. Я нажала еще раз. Результат тот же самый. Может, и не звонок? Я осмотрела ворота еще раз, более внимательно. В самом верху, вне досягаемости, находилось нечто, похожее на видеокамеру. Значит, он все видит, только открывать не хочет. Я достала из сумочки телефон, проверила время. Так и есть, немного опоздали. Но это же не причина, чтобы держать меня снаружи. «Эй, там есть ты живой? Лев!» Закричала я, одновременно молотя кулаком по металлической створке ворот. Получалось довольно шумно. Надеюсь, так ему будет сложнее меня игнорировать. Но кричала и стучала я не меньше пяти минут. Голос уже начал садиться, а рука болела. Пришлось даже сменить. И только я снова занесла кулак и открыла рот, набрав новую порцию воздуха и готовясь опять закричать, как дверь открылась. «Ух ты! Это был он! Красавчик с фотографией!» одетые в голубые джинсы и белую футболку, обтягивающую рельефные мышцы. Всегда завидовала людям, которые умеют так загорать. Моя бледная кожа разве что розовела, сгорая, прежде чем начать облазить некрасивыми тонкими хлопьями. А этот смотрелся так, словно только что фотографировался на обложку журнала, эротического, для женщин, у которых давно уже не было секса. Как я. «Например». Вживую он был уже не так похож на Бена Аффлека, чуть шире скулы, поквадратнее подбородок, глаза больше, и выражение у них какое-то непрекаянное, что ли. Странно, но мне показалось, что этот красавчик одинок и несчастен. Правда, пока он не открыл рот. «Что вам нужно?» – спросил он грубо. «Ой, здравствуйте, Лев!» Я улыбнулась?» стараясь произвести на него хорошее впечатление, и заговорила быстро, очень быстро, чтобы успеть донести до него всю информацию, пока он не закрыл дверь у меня перед носом. Потому что у него было такое выражение лица, словно именно это он и собирается сейчас сделать. «Я секретарь из дизайн-продукт. Привезла документы». «Вы опоздали. Я не могу с вами работать». Он и правда сделал движение, чтобы закрыть дверь, Чего я, ну, никак не могла допустить. Поэтому решила проделать тот же трюк, что так здорово выручил меня в кафе, двинулась на льва, выставив перед собой кейс с документами, словно таран. «Пожалуйста, если вы откажетесь, меня уволят». Одновременно я продолжала уговаривать его, надеясь разжалобить большими глазами кота из Шрека. К сожалению, тактика не срабатывала, и тогда я уперлась чемоданом в дверь со своей стороны. Но этот красавчик, оказавшийся тем еще гадом, продолжал закрывать ее со своей. Нет, ну что за упрямый баран? Чего он так уперся в ворота? Он же согласился взяться за эту работу. Зачем теперь выеживается? А потом сказал то, чего я никак не ожидала и поэтому растерялась. Он заглянул мне в глаза. Причем так проникновенно, что на какую-то секунду я зависла, Остолбенев, как кролик, под взглядом удава. «Читайте по губам!» Чётко произнёс он, не разрывая зрительного контакта. «Нет!» И резко надавил на створку, захлопнув её. Меня силой толкнула дверью, и, не удержав равновесия, я упала. Тяжёлый кейс грохнулся рядом со мной на гравий. И пока я ошалела, смотрела на запертые ворота по ту сторону, Услышала звук удаляющихся шагов. «Вот ведь гад!» Набрала номер начальницы. «Эмма, этот придурок!» Начала была я, но была сбита шквалом возмущенной критики с густой примесью нелитературных выражений. «Надя, ну почему ты не можешь выполнить такое простое поручение? Я все устроила, договорилась с ним. Тебе нужно было только приехать к нему вовремя, и отдать документы». Она выругалась ещё раз и словно сдулась, продолжая меня отчитывать уже более спокойным голосом. «Этот грёбаный лев не выносит опозданий, понимаешь? Он мне уже звонил и сказал, что не будет с нами работать. Поэтому, Надя, у тебя два варианта. Или ты уговариваешь его взяться за наше дело, или ищешь другую работу. Всё равно, если мы не найдём этого проклятого крота, через несколько месяцев будем банкротами. Всё поняла?» «Действуй». Эмма отключилась, а я продолжала шаляло смотреть на телефон. «Это со мной она только что разговаривала таким тоном? Я что, виновата, что этот Макс привязался? Прямо вот несправедливо». Я расстроилась, потому что работа в дизайн-продукт мне нравилась. Платили нормально, и к коллективу я уже привыкла. «Ну и что прикажете теперь делать?»